Глава 63 третья. Во дворец съезжаются гости. Поведал мне Элор. И все спрашивают меня об избранной и новом Дренте. Даже не знаю, что раздражает меня больше. То, что я глава ИСБ, не могу найти свою пару, или то, что меня выпихивают из дома. Пару ты не особо ищешь. Я, по крайней мере, поисков что-то не замечал. А уж сколько из спросивших Предпочли бы, чтобы их также из дома в собственное королевство выпихнули и представить боюсь. То есть ты меня не пожалеешь, да? Мой скептический взгляд вызывал у Илора тяжкий-тяжкий вздох, но он быстро, словно надоевший плащ, сбросил с себя показную тоскливость и взмахнул рукой. «Может, ты меня хотя бы на эту ночь приутишь у себя?» «Я живу у тебя!» Хален, ну не надо этого формализма. У тебя же дом здесь, в столице. Давай поживем там, пока вся эта суета со свадьбой Арина не закончится. Я правда не хочу общаться с гостями в таких условиях. Особенно с драконами. Бррр. Колебалась я недолго. Если Илор сбежит на ужин со мной, Император не разозлится, наоборот. Подумает, что у нас все налаживается. И можно на меня не давить. Подсказок не давать. «Там много существ уже собралось?» Спросила я с видом легкого раздражения. «Полно!» — уверил Илор, «И все шныряют по дворцу, с разговорами лезут». Теперь вздохнула я, повторяя его интонации, и отмахнулась. «Ладно, поужинаем в другом месте, и лучше вернуться позднее, чтобы нас не втянули в какие-нибудь очень важные разговоры. Думаю, ночью они к нам не полезут». «Да, конечно!» Просиял Илор. А я подумала, что эта моя покладистость в будущем может сыграть со мной злую шутку. На ужине в приморском ресторане вдали от столицы Илор вел себя на удивление пристойно. А может, ему просто хотелось обсудить ситуацию с фламирами. Едва нам принесли блюдо, Илор накинул антиподслушивающий купол, чтобы поделиться своими мыслями. Улик против фламиров собрали достаточно, были свидетели, готовые дать показания. Илор считал, что Шарана надо брать сейчас, до свадьбы, но император Дэ и Арендер не хотели омрачать торжество, разборкой с непокорными вассалами. «Чем больше времени мы собираемся выступать против них, тем выше вероятность утечки информации и их активного противодействия. Я не хочу портить торжество Арену. Но его сила может потребоваться, если фламиры взбрыкнут. Согласен? Поддержала я его размышление. Но ты глава ИСБ, твое дело — собрать улики и передать их в суд. Если фламиры что-нибудь выкинут, это будет не твоя вина. Но разбираться с этим придется ИСБ. Или военным. Я ковырнула вилкой колечко печеного кальмара. Илор, ты не можешь управлять всем и всех предостеречь. А если хочешь быть главным, у тебя есть новый дрент. Скривившись, Элор отпил вина, покачал кубок, через прищур оценил плескавшийся в нем остаток и пристально посмотрел на меня. «Я не хочу в новый дрент, потому что ты туда не поедешь. У тебя же все имущество здесь». «Ну, предположим, не все». «Поеду?» — возразила я. «Если позволишь мне участвовать в операции против неспящих» но не в устной договоренности, а если дашь клятву крови, что разрешишь мне присоединиться к отправляющейся туда группе, нормальной группе, а не специально выделенной для того, чтобы поводить меня по безопасному маршруту и вернуть, сославшись на то, что не спящие не хотят вылезать или их там вовсе нет. Пламя в свечах яростно вспыхнуло, оплавляя их восковые столбики до основания, и кабинка ресторана В которой мы с Элором находились, почти утонула в тьме, лишь огненные искры в волосах и Лора давали небольшое освещение. Помолчав, Элор выдавил: «Хорошо, я подумаю». На этом разговорная часть ужина завершилась. Мы создали магические сферы и доели в молчании. После чего вернулись во дворец, чтобы перенести мои сокровища из гостевых комнат в отремонтированную башню Илора. На ночь он ко мне не попросился. А на следующий день Илору стало не до меня. Многочисленные гости требовали внимания, безопасность дворца, проверок. Свадьба Арендера и Валерии планировалась завтра на рассвете, и все были немного не в себе. Император прислал мне личное приглашение на торжество, Пришлось отписаться с напоминанием, что он обещал хранить мой секрет, а его настойчивое желание видеть меня на свадьбе слишком подозрительно. Илор тоже прислал приглашение, но ему я честно написала, что лучше посижу в ИСБ, чем буду толкаться среди гостей. «Как я тебе завидую», — прислал мне ответ Илор. «Я бы тоже с удовольствием пересидел этот праздничный кошмар в ИСБ». Император не отчаивался. «Написал снова с замечанием, что мне стоило бы взглянуть на торжество, чтобы примерно представлять, что сделать на собственной свадьбе. Вассалы тоже стали написывать, чтобы я их провела на праздник во дворец. Приятель и компаньон Валерий Тарлан заглянул с предложением продать ему один из моих магазинов в столице. В другой раз я отправила бы его подальше, но... «Меня раскрыли, а недвижимое имущество — не золото», его с собой в другую страну или мир не утащишь. Так что я продала помещение по вполне разумной цене. А вы не только врагов кромсать, вы и торговаться умеете. Восхищенно отметил Тарлан. Подумайте о партнерстве со мной, вместе мы горы свернем. После этой утомительной встречи я отмахнулась еще от нескольких прошений вассалов, проверила график дежурств офицеров во время посвященных свадьбе торжеств в столице. «Это семейный праздник, ты должен быть с нами». Письменно пытался возвать к моей совести император. Причем письмо прибыло вместе с обедом, которого я не заказывала. Там было мясо и сладости. Без тебя будет скучно. Элор тоже попытался соблазнить меня на посещение свадьбы письмом, сопровождавшим набор шоколадных конфет в форме рыбок и креветок. Я держалась. Третья коробка со сладостями меня не удивила. Удивил автор, сопровождавшего его письма. «Мы будем рады видеть тебя на свадьбе, Арендер. Вот шлют они всякое, а мне потом перед Лором отчитываться, кто это меня прикармливает. Если обед от императора мне доставили под видом моего же собственного заказа, увы, я не сразу это подтвердила, о чем и Лору могут донести, то Арендер со своими сладостями Точно ставил меня в неловкое положение. Хорошо, что Ланабет не будет заниматься такими глупостями, а Валерия слишком занята подготовкой к свадьбе, чтобы еще и меня донимать. Арендеру бы тоже следовало сосредоточиться на предстоящем торжестве, но на этом поток приглашений не закончился. «Ты должна быть с ними, это теперь твоя семья, попробуй это ощутить», — предложил в письме Дарион. К счастью, ему хватило ума не сопровождать послание конфетами или угощениями, а просто прислать под высокой степенью защиты под видом письма от Сирин Ларн. Все эти приставания вызывали только одно желание – оказаться подальше ото всех. Хотелось в гардеробную к Лору, в его покрывало, и чтобы никто меня не дергал. Кстати, хочу заметить, влез со своими замечаниями жаждущий. «Пока они будут праздновать, мы можем неплохо оторваться, ведь за нами некому будет присматривать, а с офицерами ИСБ ты как-нибудь договоришься?» Когда император прислал мне еще и ужин с запиской «Много работать вредно, шла бы ты отдыхать», посмотрела заодно, сколько всего приготовлено к торжеству. Я подумала, что совет жаждущего не так уж плох. Он помог бы мне снять растущее напряжение. Я думала, Илор всю ночь проведет с Арендером, напутствуя его в будущей супружеской жизни, поэтому не ожидала стука в окно своей спальни, расположенной в столичном особняке. Илор висел на подоконнике и смотрел сквозь стекло, а я, укутавшись в одеяло, сидела в кресле и читала стащенный у него из кабинета отчет, А подготовки к рейду в Кинзион к неспящим. И Лор за этим наблюдал.